ментальная схватка дуэта американец струнарец с несколькими небесными запершимися в рубке продолжалась недолго конечно вряд ли Харм справился бы тут один но Кедман с психоусилителем оказался столь непредсказуемым для пришельца оружием что через пару минут после прибытия на корабль ззыбтихой и старшины Мятежники сдались. Открыв дверь, они строевым шагом вышли в коридор, пропели последний куплет гимна Соединенных Штатов и вернулись обратно, произведя впечатление полностью отчаливших. Старшина подумал, что от таких песнопений он и сам бы мог бы легко сойти с ума, и отобрал психоусилитель рукопрала. «Все, Джонни, отбой!» Ласково остановил американца Шныгин. Враг капитулировал. «Давай не будем издеваться над поверженным противником!» Капрал, впрочем, находясь в эйфории от торжественного исполнения гимна своей страны, сарказм русского спецназовца не понял, но он лишь кивнул головой, И, продолжая насвистывать мелодию гимна, первым вошел в захваченную руку. Ни на секунду не задерживаясь, Кедман подошел точно к командиру корабля и, приставив к его голове лазерное ружье, проговорил «Короче, сейчас твои люди принесут наше раненого пилота. Ты прикажешь им доставить его сюда, а затем всех отправишь в стрюм где мы их, и запрем. Затем поднимешь корабль, Выводишь его на орбиту И связываешься с той недобитой тарелкой, Спасать которую вы примчались. Когда они перестанут гасить радиоволны, Сообщи, что все их социнизаторы уничтожены, Захвачен лишь раненый пилот, И ты хочешь немедленно передать его в руки начальства. Затем стыкуешься с головным кораблем и в результате, может быть, проживешь остатки своих дней, разводя кроликов где-нибудь на выселках в Сибири. Все ясно? А если я откажусь выполнить ваш приказ?» С нотками сарказма в голосе проговорил командир корабля. «Тогда я просто тебе башку». «А на твоем месте найдется кто-нибудь еще, кто хочет жить больше, чем ты?» Совершенно равнодушно ответил американец и посмотрел на двух других пленных небесных. «Или вы тоже предпочтете умереть?» «Нет!» — в один голос выкрикнули оба. «Жаль, что вас мало патриотизма!» Горестно вздохнул Капрал, честное слово. Мне было бы приятно пристрелить вас всех троих, а потом не захватывать корабль вашего начальства, а просто взорвать его. Ну, так что, может быть, дружно умрете за свою родину? Нет уж, я лучше выполню ваш приказ, — дрожащим голосом ответил командир корабля. Что же, по крайней мере, ты не можешь сказать, что я не дал тебе свободы выбора констатировал Кэдман и кивнул на мониторы внешнего наблюдения. «Кстати, твои болтусы бестолковые уже подходят. Но ну и можешь прямо сейчас показать, насколько ты готов следовать инструкциям». И когда небесный стал отдавать распоряжение своей команды, посмотрел на спецназовцев. «Ну, как вам я?» «Лихо». «Теперь я, пожалуй, призадумаюсь, действительно ли Микола самый лучший переговорщик на свете!» Проговорил Шнегин, а Пацук промолчал, лишь презрительно фыркнув в ответ. Глава пятая. Земля и ее окрестности. «В общем, не так уж далеко до от вас, а где развиваться действие, разберетесь по ходу дела». Про год здесь ничего не сказано, все и так знают, какой он. Местное время варьируется в зависимости от того, где именно оказываются действующие лица, но все точно произойдет до полуночи. На роскошном инопланетном корабле, правда немного потрепанном в бою с тарелкой их со тарил.. Всеобщие праздники, бурное ликование. Сиреневый и серым даже забыли о том, что иногда следует гонять нерадивых слуг, отвешивая им ментальные удары. После сообщения капитана одного из кораблей эскадры, оперативно пришедшего на помощь, о том, что ненавистные спецназовцы наконец уничтожены, оба небесных находились в таком благоженном расположение расположении духа, что их просто ничто не могло вывести из равновесия. «Ну что, теперь можно эфиры не глушить?» — поинтересовался сиреневый серый. Сиреневый блаженно кивнул. «Тогда я отдаю распоряжение, чтобы нашу приманку привели в действие». Тот же жест. «Теперь выпьем?» И снова предложение Серого вызвало у Сиренева благосклонное одобрение. Подождав, пока начальник секретной службы распорядится по поводу перехода операции в завершающую стадию, экс-министр обороны Трунара приказал слугам распечатать самое лучшее вино, которое было на корабле, и напомните, два высоких хрустальных фужера. Ну а когда небесные выпили по первой порции, на связь с ними вышел тот доблестный командир корабля, который лично уничтожил ненавистных их сасценизаторов. Он заявил, что готов к стыковке и через пару минут сможет передать начальству пленного пилота муки которого он и продемонстрировал по видеосвязи. Оба больших начальника дали добро на стыковку. И что с ним делать будем? Поинтересовался Сиреневый. Я думаю, нужно прочистить тему мозги. Только осторожно, предложил Серый. Пусть он всегда помнит о том, что случилось, и жаждет нас убить. Но вместо этого станет покорно выполнять любое наше распоряжение. Даже брюхо свое будет готов спороть, если мы прикажем. Да за что же его так? — оторопел Сиреневый. Он ведь уничтожил наших главных врагов. А, так ты о командире корабля, — догадался Серый. Ну, этому доверим командование флотом. А может быть и гвардейскую охрану наших персон? Сиреневый кивнул, соглашаясь с компаньоном, и в этот момент тихий шорох по борту их корабля показал, что стыковка прошла просто идеально ни единого толчка, ни раздражающего скрежета. Теперь уже два небесных кивнули, одобряя мастерство пилота с героического корабля и устроились поудобнее, дожидаясь, пока к ним приведут раненного пленника. Оба предвкушали особое удовольствие, поскольку знали, что пилот еще не наловчился отражать ментальные атаки так, как это делали их сосценизаторы. А это значит, что скоро они как следует позабавятся. Э, вот только все фревольные настроения смятеков сдуло. Тогда дверь в их личные апартаменты открылась, и на пороге показался человек в энергоскафандре. «Ну, здравствуйте! Я вижу, нас не ждали, и нам не рады!» — проговорил старшина, наставляя на шаревших небесных лазерное ружье. «Жаль! А я думал, что весь этот праздник...» Шныгин обвел рукой богатый стол. Ради нас затеян. В следующее мгновение полупарализованные небесные увидели, Каких апартаменты заполняются теми самыми ненавистными землянами, Которых они еще несколько секунд назад считали сметенными с лица Вселенной. А их сессонизаторы, явно наслаждаясь шоковым состоянием врага, Брали ситуацию под контроль. Все еще плохо чувствующая себя Сара вместе с Насаном остались в захваченном корабле, чтобы присматривать за раненным пилотом. А заодно не дать возможности бывшему командиру кого-либо предупредить о случившихся раньше, чем спецназовцы выяснят все необходимое.